И что же теперь будет, осторожно уточнил один. Граф пожал плечами. Время покажет, мой мальчик. Кто-то решил, что я готовлю тебя в мужья Аллель. Пусть. Ты по своему положению можешь стать шутом короля. Ты циркач, а придворными шутами обычно становятся члены вашей гильдии. И ты мне нравишься. Если в дальнейшем вы полюбите друг друга, то сможете пожениться. Если нет, значит нет. Принуждать кого-то из вас никто не будет. Просто моя дочь выйдет замуж. За кого-то другого. Ты понимаешь меня, Эдин, удача? Да, граф, Эдин кивнул. Только вот как быть с обещанием, которое она выпросила у тебя сегодня, не жениться на ней? Прямо не знаю теперь, граф усмехнулся. Граф, я же не король Гирин. Если передумаю, ничего страшного». с улыбкой сказал Эдин, у которого на самом деле голова пошла кругом. Значит, это правда. Граф хотел бы, чтобы он стал мужем Аллиэль. А как иначе следует его понимать? Граф вдруг расхохотался, громко и, кажется, на этот раз действительно весело. Ничего страшного, да уж, ничего страшного, повторял он, вытирая слезы. Если, конечно, она меня полюбит, добавил Эдин тихо. Про то, что он тоже должен полюбить. Он забыл. А может, это было уже неважно? Глава 3 Дары призраков. Оказывается, граф с Якобом купили в городе лошадей. Трех красивых лошадей, высоких, тонконогих, на таких знатные люди ездят. Заодно с лошадьми прикупили три новеньких кожаных седла и теплую одежду для единой аллель. Подбитые мехом плащи и бархатные, тоже с мехом внутри. береты. Берет Аллиэль был красный и украшен брошью с блестящими камешками, берет Эдина, черный со строгой серебряной пряжкой. Эдин почти со страхом смотрел на свои обновки, никогда еще он подобного не носил. Если увидеть его в такой одежде, на такой лошади, да еще с мечом на поясе, хотя бы с тренировочным, и правда можно подумать, что он ровня графской дочке. Аллиэль должна научиться ездить верхом, сказал граф, она совсем не умеет, это не дело. Вот вам еще один повод для прогулки. Выезжайте ежедневно. Якоб, друг мой, тебе ведь еще не приходилось учить верховой езде таких юных пиголиц? Ничего хитрого, граф, справимся. Лошадка смирная, заверил Якоб. Он, как и один, не звал графа его светлостью, в отличие от слуг в замке. Видно, ему граф тоже так велел. Да, и еще, граф протянул якобы две медных бляшки на шнурках, похожие на продырявленные монеты, разрешение охотиться на землях колье, для вас с Эдином. Барон Каррен же был любезен, по старой памяти, так сказать, его тонкие губы дрогнули в усмешке. Граф был когда-то хозяином здесь, это была его земля. Барону бы мечтать о том, чтобы граф исчез и больше не появлялся, так проще вообразить. что теперешние владения принадлежали семье Карренжи вечно. «Садись на коня, прокатись», — сказал граф Эдину. «Я хочу взглянуть, как ты ездишь». В таком седле Эдин оказался впервые, и поначалу ему было неловко, но вскоре даже понравилось. Гордо выпрямившись, он прогорцевал по двору. А перед этим еще набросил новый плащ и... Как там говорят? Отец циркача, сам герцог?» Так вот, он себя герцогом и почувствовал, не меньше. Эх, жалко, мелда не видит, и все остальные. Граф одобрительно кивнул. Удивительные люди вы, циркачи. Что бы ни делали, как бы ни оделись, словно это от рождения ваше. Он умеет перескакивать через препятствия и канавы, друг Якоб? Нет. Займитесь этим. Потом решим, что делать дальше. Конечно. Граф отозвался якоб, а маленькую леди тоже учить прыгать? Аллель! Не надо, зачем ей? Граф махнул рукой. Пусть просто научится не падать с лошади, и достаточно. Вот ведь странно, граф точно любил единственную дочь, всегда был к ней добрым и снисходительным, но никогда не заставлял читать, писать что-нибудь, не учил играть в шахматы. Впрочем, ее ведь и так всему обучали монахини в монастыре, а шахматы она не любила. Вот ездить верхом, видно, в монастыре не учат. А еще, оказывается, граф привез карту, большую карту, тщательно прорисованную на бычьей коже, и приказал Виллину повесить ее на стену. Там была всяк Андрия, и соседний Гринзаль, странное герцогство, где правил не герцог, а совет гильдий, и каждый город был как бы сам по себе, а герцог имелся только за тем, чтобы воевать в случае нужды. Еще один нашел там Грет, маленькое королевство рядом с Кандрией, родину новой королевы и пиратские острова, у них на самом деле было другое название, но все их звали пиратскими. Там правил самозваный герцог, бывший морской разбойник, и острова были надежным прибежищем всех пиратов со всех окрестных морей. И длинный остров Тани неподалеку от Кандрии. Этот хорошо укрепленный остров казался кусочком, отколотым от Кандрии. ее законной частью, но на самом деле ей не принадлежал. «Ты ведь раньше видел такие карты?» спросит граф Эдина. «Не такие красивые», — ответил тот, «да и вообще, не такие. Карты, которые Эдин видел раньше, были нарисованы не на коже, а на досках, чаще прямо на стенах в харчевних или постоялых дворах. И на каждой такой карте все выглядело иначе, острова были то правее, то левее». Андрею изображали огромной, остальное крошечным, рисовали кто во что горазд. Так что теперь один удивленно отметил, что гред действительно маленький, а вот Гринзаль довольно велик, хотя все равно меньше к Андре. Расскажи, что видишь на карте, попросил граф, что знаешь? Где ты успел побывать? И куда бы тебе хотелось больше всего? Обычно мы проезжаем вот тут, один провел рукой неровную линию с запада на восток. А побывать мне бы хотелось на острове Таней. Как вы думаете, его правда завоюет хромой король, который сделает Кондрию великой? Очередное пророчество гадалки с бубном, граф улыбнулся скептически. Кондрия станет великой, после того как хромой король завоюет остров Таней. Знаешь, где мне поведали об этом? В замке Эйль, там был один разговорчивый тюремщик. Про это уже целые сказки рассказывают. Знаешь, если бы прорицателей не существовало, их стоило бы придумать, и платить им жалованье из казны. Они уже и так немало влияют на политику внутри Кондрея и ее отношения с соседями. Достаточно предсказать что-нибудь, и чтобы это дошло до ушей короля и его совета. Значит, вы в это не верите, граф, иди кольнуло разочарование. Нет, мой мальчик. Но я бы тоже хотел... чтобы остров Тани присоединился к Кандре. Он лежит так близко к нашим берегам, как вечный упрек. Его укрепление когда-то строил король Сай, тот самый, которого ты вчера собрался разгромить. Я вовсе не... Не переживай, он был бы не против, теперь глаза старика смеялись. Я думаю, он был бы даже рад. Рад? Почему? А почему я мечтаю, чтобы ты начал выигрывать у меня в шахматы? Уносить свои умения в могилу мне ни к чему, пусть лучше они останутся тебе. Так же и король Сай, думаю, хотел бы, чтобы в Кандрии теперь был кто-то, достойный его славы. Особенно теперь. Быть достойным славы короля Сая, иди на эти слова удивили. Но, граф, вы не должны говорить такое мне. Это надо говорить. Принцу Эрдаду, наверное. Или королю Гирейну. Граф откинулся на спинку кресла и захохотал. Отсмеявшись, он сказал. «Мальчик, никто и никогда еще не веселил меня так часто. Я хотел бы сказать это Эрдаду, да и Герейну, впрочем, тоже, но вряд ли у меня будет такая возможность, это раз, они не станут меня слушать, это два, они меня не поймут, это три. А почему бы королю просто не завоевать этот остров?» Спросил Идин. кому он принадлежит. Герцогу Трамассанту, подданному Сальвенны, Граф указал в угол карты, на Сальвенские острова. Остров отлично укреплен, в его гаванях стоят как корабли Трамасента, так и Сальвенские. Так что за остров надо воевать с Сальвенной, а это рискованно для Кандрии. На море Сальвена, первое. Но ведь у Кандрии тоже есть флот? Есть, граф поморщился. Он может дать бой, но не вести войну на море. Я бы и раньше не стал всерьез говорить про флот Кандрии, а теперь особенно. А почему тогда король не построит флот, не унимался один? Что ж, король считает нужным тратить деньги на другое. Он полагается на договоры с соседями, с пиратами, даже с Джубараном и Арджраком, а последним трем я бы точно не стал слишком доверять. Джубаран? Арджрак? А где это, удивился один. Вот тут, южнее, граф показал. Вот что, я пришлю тебе несколько книг, прочти их. Там много чего найдешь о странах, которые окружают Кандрию, и о других тоже. Кстати, а скажи ко мне, сколько тебе нужно времени, чтобы запомнить и по памяти нарисовать эту карту? Нисколько. Я уже все помню, ответил Эдин безмятежно. Я ведь и раньше это видел. Могу нарисовать. Прямо сейчас? Ты отвечаешь за свои слова, удивился старик. Рисуй. Он достал из ящика большой лист сероватой бумаги и черную восковую палочку. Потом порылся в кармане и вынул золотую монетку, положил на стол. Не будет ни одной ошибки, это твое. Ошибешься, значит, не получишь. Берешься? Идин кивнул. Никогда еще за такой пустяк ему не предлагали золото. Вскоре он отдал графу рисунок. Тот долго и придирчиво рассматривал его, наконец кивнул. Все правильно. Золотой твой. Такая память, воистину сокровище, что тут скажешь. Но один помотал головой. Не нужно, граф. Я ведь ничем не отвечал против вашего золотого. Лучше купите Аллиэль нарядное платье. Пожалуйста. Что, старик откровенно удивился. Мальчик мой, вот когда женишься на ней, в чем я не уверен, тогда и будешь тратиться на ее платье. Пока это не твоя забота. «Забирай и ступай» и сам вложил монету Эдину в руку. В тот же день Виллин принес Эдину несколько книг, и у каждой на титульном листе был вздыбленный конь. Зима пришла скоро и неожиданно, без обычной осени мокрити утренние заморозки вдруг сменились постоянным морозцем, и первый снег покрыл землю, как легкое и тонкое белое одеяло. Сугробы лягут потом, и море замерзнет, закроется ледяным панцирем тоже потом, позже. Аллиэль довольно быстро научилась держаться в неудобном, ну как такая штука может быть удобной, дамском седле, тем более что и лошадка ей досталась очень смирная и послушная. А Эдин в очередной раз порадовался, что не родился девчонкой. Всю жизнь путаться в неудобных юбках, ездить только на смирных лошадках? Аллиэль от верховой езды была в восторге. Правда, два дня спустя она пожаловалась Седину на боль во всем теле. тот только рукой махнул, скоро привыкнешь, дескать. Это если только сидеть вышивать, ничего болеть не будет, а верхом на лошади с непривычки ездить трудно. И Аллиэль мужественно перетерпела, промолчала, даже меридите не пожаловалась. Может быть, и в цирке у нее со временем стало бы что-нибудь получаться? Они часто ездили к морю, спускались по некрутой тропе с обрывистого берега и галопом мчались по узкой песчаной полосе у самой воды. Точнее, единый и Якоб галопом аллель отставала. Потом она тоже научится, конечно. Был ли один когда-нибудь так счастлив? Нет. Пожалуй, не был. Тут по неволе подумаешь. Не проснуться бы. Однажды Якоб решил сходить на охоту. Возьми лук и стрелы потяжелее. Сказал он Эдину, я вчера у речки кабаньи следы видел, может, добудем свинку. Оденься теплее и хорошо обуйся. Сам якоб помимо лука прихватил Рогатину, повесил ее на ремне за спину. Они уже не раз охотились вдвоем, и после этого кормили весь цирк свежим мясом. Причем чаще всего, как ни странно, у якоба было разрешение на охоту, покупал в городах, а может, прямо в замках, в отличие от других. бывший солдат нередко отлучался. на это удивляла, зачем тратиться. Они только раз, год назад, егеря встретили, да и тот проехал мимо и их не заметил. Собака его, та учуяла, но не успела разлаяться, один с ней поговорил и быстро успокоил. Небольшая полянка вокруг трех одиноких дубов была вся истоптана кабаньими следами. Якоб их внимательно рассмотрел. Две матки и молодняк. сказал он. Недавно здесь были. Ветер на нас дует, не учуют. И они не спеша двинулись вдоль реки, вверх по течению. Дальше начинался чахлый перелесок, еще немного, и должна закончиться земля Вердена. Якоб придержал его за плечо, показал кивком, и один увидел кабанов. Они с Якобом разом скинули с плеч луки, стрелы привычно легли, куда им положено. Свиньи были заняты, ковырялись в земле под деревьями. Ну вот, как удачно вышло. В одного? В какого? Спросил один, присматриваясь к двум большим свиньям. Взрослого кабана одной стрелой можно сразу не убить, а двумя, вернее. Они раньше в кабана так и стреляли, вдвоем одновременно. А давай вон тех подсвинков, что побольше, решил Якоб. Возьмем обоих, чего там? Мой, слева, а тебе тот? Что ближе к кустам. Эдин кивнул, натянул лук, прицелился. Его кабанчик крыл носом землю, повернувшись к ним боком, так что попасть стрелой ему в переднюю лопатку труда не составляло. Якоб уступил Едину самую легкую цель. Готов? Давай, сказал Якоб тихонько и спустил тетиву. Стрела с легким свистом умчалась. И вдруг у них над головами пронзительно застрикотала сорока, и рука Эдина дрогнула. Его стрела ушла мгновением позже, но пронзительный визг раненого подсвинка ударил по ушам, и тут же все стадо завизжало и стопотом ломануло прочь, прямо через густой кустарник. На полянке остался уложенный якобы кабанчик, и алые пятна крови. Подранок ушел в лес, а это плохо. Любой охотник скажет. Упустишь подранка, хорошей охоты не видать, надолго может отвернуться охотничья удача. «Проклятие!» — ругнулся Якоб. Один покаянно молчал. «Что тут скажешь?» Сплоховал он, кто спорит. У хорошего стрелка от птичьего крика рука не дергается. Вон Якоб не промахнулся же. «Догоним», — сказал Якоб, «ничего. Этого пока тут оставим, никуда не денется. Пошли. Может, быстро управимся». Но сначала он вынул из-за голенища нож и точными движениями сделал несколько разрезов на туше, спустить кровь, в саму тушу они завалили хворостом. Стадо ушло в сторону от реки, через редкий лесок, перемежавшийся густым кустарником. Уж лучше это был бы лес, в самом деле. А вот о том, что они уже давно на земле барона. Как его там? Каррен вот как об этом один не думал. И якоб, похоже... тоже не беспокоился. Топот под лошадиных копыт они услышали загодя. Якоб замер, прислушался, тихо ругнулся сквозь зубы. Сюда скачут. Эх. Он быстро огляделся, такое место, даже спрятаться негде. А всадники уже показались, с трех сторон их с Якобом обложили, как зайцев. Попались, голубчики. А вы еще не слышали, что ждет браконьеров на земле барона Карренджи? Эдин покосился на Якоба, пусть покажет разрешение на охоту, и дело с концом. Но тот зачем-то пустился в объяснение. «Милейшие, меня зовут Якоб Лайленси, я дворянин, оружейный учитель молодого лорда Эдина Вентсевера, который сейчас гостит у графа Вердена, он показал на Эдина. Вы наверняка знаете, что барон лично выдал графу Вердену право охоты на его землях». Новоиспеченный молодой лорд только моргнул от удивления. Мы охотились на кабанов на земле Вердена, продолжал Якоб, и подранили кабаненка. Подранка надо добрать, сами понимаете. И лишь поэтому мы здесь. Если не верите моим словам, мы можем проследовать в замок Верден, и вы увидите наше разрешение. Довольно, хватит. Старший егерь с бляхой на груди издевательски расхохотался, его поддержали остальные. Я был егерем еще при этом в вашем графе, и с тех пор слышал всякие сказки. Так вот, наш барон не продает разрешение на охоту, это раз. У Вердена больше нет земли, это два. Нам незачем ехать в развалины, где обитает шайка-бродяг, чтобы убедиться в вашем вранье, это три. Погнать бы вас пешком до колье, да самим плестись неохота. Эдин уже понял, что разрешений у Якоба с собой нет их дела. Так скажем, не слишком хороши. Он пытался достучаться до сознания егерских лошадей, но безрезультатно. Убегай. Прошу тебя, убегай. Убегайте все. Прочь. Бегите домой, в свою конюшню. Лошади слышали, но не слушались. Смотрели на него, пряли ушами, и только. Не умел он приказывать лошадям. А попробовать убежать, вон через тот кустарник? Нет, от всадников тут бегать, дело безнадежное. Спокойно, сказал ему Якоб. С управляющим договоримся. Делайте, как говорят, милорд, сейчас егеря в своем праве. Потом перед вами извиняться. Егеря опять захохотали. Да-да, мы извинимся, бродяга, ты дождешься. Лучше бы поостерегся врать. Руки давай. Старший егерь соскочил с лошади и снял с седла моток веревки. Оружие у этих благородных забрать, живо. Но на лицах двух других появилось некоторое сомнение. Уж слишком уверенно Якоб выговаривал слово «милорд». «Нас не надо связывать, мы не убежим, даем слово». «Да, милорд», — сказал Якоб. Эдин не сомневался, что Якоб и один, без него, справился бы с этими тремя, а уж они вдвоем, и подавно. А если бы егеря хоть краем глаза видели, как летает в руках у Якоба тяжелая рогатина, до которой он теперь и не попытался дотронуться, тогда бы точно не были такими самоуверенными сейчас. Молчать, прикрикнул егерь. Я не могу просто так взять к себе в седло непонятно кого. По голове тебе, что ли, дать, благородный, довезу как мешок, мне это проще. Спокойно, милорд, снова тихо, но очень твердо сказал Якоб, позволив связать себе руки, мы не будем рисковать. Теперь твой черед, молодой лорд, Сделанной учтивостью, сказал старший, и тут же отвесил Эдину тяжелый пинок ниже спины, так, что тот и упал прямо под ноги лошади. Ах, милорд, как же вы неосторожны. Другой егерь помог Эдину встать и подсадил на лошадь, примотал его руки к седлу, сам сел спереди. Вот так и получилось. Эдин второй раз очутился в замке Колье, и при этом впервые въехал туда через ворота. Да и как въехал. Привязанный к седлу. Как баран. Их привели в просторный зал, полный людей. Возле полыхающего камина лежали собаки в кожаных, с бляхами, ошейниках, а в высоком резном кресле сидела красивая женщина в синем с серебристой вышивкой платье и такой же накидки на затейливо уложенных волосах. Если один как-нибудь представлял себе баронессу и хозяйку замка, то, должно быть, именно так. Она спокойно выслушала объяснение якобы и сказала. «Мои ягеря правы». Вы бродяги и самозванцы. Мне известно, что благородного рода Вентсеверов больше не существует. Так что вам полагается то же наказание, что и другим браконьерам на наших землях. 50 плетей на каждого. Впрочем, я, пожалуй, для мальчика уменьшу это количество до 30. Миледи, прошу вас, пошлите человека в Верден, возразил Якоб. Так вы не совершите ошибку. Да ты наглец, рассердилась баронесса. Я сейчас велю добавить тебе те 20 плетей, от которых по доброте своей избавила мальчишку. Я не буду никого посылать в это жилище бродяг и нищих. И мы не продаем разрешения на охоту, запомни это. Миледи, там нет ни бродяг, ни нищих. Я умоляю вас, Миледи, не сдавался Якоб. Прямо сейчас, отчеканила баронесса, а на утро можете убираться из колье. Идин стоял молча и почти не дыша. Вот ведь они и влипли. Никогда такого не бывало. Подзатыльники и прочие мелкие неприятности он в своей жизни не считал и не помнил, но наказание плетью это уже другое. Никакого сравнения. Вдруг одна из собак, что возлежали у камина, подняла голову, не спеша встала, подошла почти вплотную к ادیну. И тот узнал пса, с которым договорился в прошлый раз. Получается, это собака самого барона А тогда она просто погулять и убежала. Здравствуй. Я свой. Помоги мне. Почти как тогда. Но чем пес мог сейчас помочь? Также не спеша пес еще приблизился и лизнул ледину руку, а тот, не задумываясь, потрепал его по мощной лохматой шее. Хороший пес. Хороший. В зале от чего-то разом стало тише. Люди переглядывались, толкали друг дружку локтями, и баронесса заметно смутилась. несколько раз растерянно открыла и закрыла рот вообще говоря было невероятно чтобы этот пес вдруг вздумал лизать руки чужаку мало того пойманному браконьеру с минуту должно быть баронесса размышляла как ей поступить и наконец решила сделать вид что ничего особенного не произошло завтра утром сказала она громко наказание браконьеров состоится завтра утром перед завтраком а пока увести и запереть Их увели куда-то в подвал. Пришлось спускаться по каменной лестнице и идти по длинному темному коридору. Горели только два факела по обоим его концам, и еще факел нес передний стражник. Якоб был угрюм и ни разу не взглянул на Эдина, а тому хотелось крикнуть: «Ну что же ты! Трое стражников, всего-то и не справимся. Давай сделаем что-нибудь». Он был готов на все, как угодно драться, в до смерти, только чтобы никаких плетей на утро. Еще не хватало. И вот тут случилось кое-что. Сначала погас один факел, потом другой. Вдали показалась дымчатая белая фигура, которая медленно приближалась, становясь все плотнее и четче. Скоро стало ясно, что это была женщина, невысокая, стройная и красивая, в роскошном платье, которое вытягивалось позади нее в длинный шлейфы. с головного убора на плечи не спадала накидка определенно не служанка. а знатная дама. Белая госпожа, та самая, которая выходит из своей башни, только если что-нибудь случается. Они, все пятеро, застыли на своих местах, а стражник с факелом даже заскулил тихонько. Белая госпожа тоже остановилась неподалеку, постояла немного, потом приблизилась и оказалась напротив Эдина. Тот отшатнулся, прижался к стене, явственно ощутив, как по лицу и спине заструился холодный пот. Именно холодный. Эдин раньше считал, что это только говорят так, а оказывается, на самом деле. Призрачная женщина смотрела. То ли на Эдина, то ли сквозь него. И вдруг она поклонилась, чуть присев. Не слишком низко, с достоинством высокопоставленной особы, но она поклонилась Эдину. А потом невозмутимо двинулась дальше и выплыла из коридора. Теперь и стражники и Якоб с изумлением уставились на Эдина, который все так же прижимался к стене и даже забыл, как дышать. И все же пленников затолкнули в комнатушку с решеткой вместо одной стены, как в зверинце, из мебели там были лишь два дощатых топчина с набитыми соломой-тюфиками. Стражники пообещали ужин, великодушно зажгли факел на стене неподалеку и ушли, нарочито громко топая. Кругом было тихо и пусто, лишь в углу кто-то скрепся. крыса, не иначе. И воздух довольно свежий, вполне терпимо, чтобы дожить до утра, но... Что же делать? Что же нам теперь делать, а... Повторил один вслух, но тихонько, в этой тишине голос повышать было боязно. Якоб, ты забыл разрешение на охоту, что ли? Забыл, вздохнул Якоб. Ладно, не бойся. Нас хватится в развалинах, догадаются, что случилось. Это хорошо, что до утра отложили. Граф поможет. А если не успеет? Или не сможет? Они помолчали. Эдин съежился, кутаясь в куртку. Сидеть молча было не в моготу. И чего тебе вздумалось нас знатными представить, а, Якоб? Видно же, что мы не. Видно, видно, передразнил Якоб. Я своим настоящим именем назвался. Я действительно Якоб Лаленси, третий сын лорда Лаленси. Дворянин по рождению, без вранья. Да не может быть, поразился Эдин. А чего ж тогда? Ну, сам понимаешь. Почему я в цирке, что ли? А почему нет? Не самое плохое занятие на свете. Я ведь много где был, и видел много чего. Может, и тебе бы большего не надо, а так? Что, так? Да ничего. Кстати, насчет того, что ты вентсивер, мне это имя граф назвал. Сказал, что ты будешь называться винтивером Не знал я, что такого рода больше нет. Так почему тогда? Вот этого не знаю. Графа Вердена лучше и не пытаться понять, парень, мозги вывихнешь. Хотя, лично я от него зла не видел, добро только. Он мне несколько раз жизнь спас, вот как. Но насчет тебя, может, лучше бы тебе не попадаться ему. Так мне он, получается, тоже жизнь спас. Пояснил один. А. Ну да, и впрямь. Кстати, что это было? Ну, с привидением? Да откуда же я знаю? Он сам об этом думал. Точнее, старался не думать. И про утреннее наказание тоже. Мысль, что граф поможет, конечно, вселяла надежду, но сомнения никуда не делись. Мы почему ничего не делали, а? Может, смогли бы? Уймись. Буркнул Якоб. Нашелся силач отважный. Ты видел? Тут только у входа в подвал стража. На ночь наверняка собак спускают. Это ничего, с собаками я бы уладил. Хм. Как стой, что в зале была. И тут они услышали звуки шагов, гулким эхом отдающиеся по коридору, наверное, несли обещанный ужин. План созрел мгновенно. Даже не план, а зарение. Давай выбираться. сказал Эдин, отсюда наверх, а там я знаю, куда идти. А? Якоб коротко кивнул. И когда стражник с жестяным кувшином и половиной хлебной буханки в руках показался напротив решетки, Эдин вскочил и упал, засучив руками и ногами и издавая нечленораздельные звуки. Якоб глянул недовольно, однако подыграл, склонился над Идином, теребя его и расстегивая одежду. «Эй, друг, помоги!» Тут с моим лординком плохо. Ну, иди сюда, подержи его вот тут. Стражник нерешительно потоптался, с сомнением поглядел на хрипящего узника, но все же отомкнул решетку и зашел, отставил свою ношу и нагнулся к Адину. Это он Чиваш, припадочный у тебя? Где, тут держать? Якоб тут же ткнул его кулаком в висок, и служилый обмяк, свалился. Якоб пощупал пульс на его шее. Нормально. сказал он, забирая у Идина связку ключей, которую тот не удержался и уже вытащил у стражника из кармана. Через час оклемается. В хлебни воды и пошли, посмотрим там, что к чему. И тут же замигал факел на стене, по коридору со свистом пронесся сквозняк, а у Идина сердце сжалось от предчувствия чего-то. Они с Якобом разом повернулись к решетке. Там снова стояла белая госпожа. И, между прочим. Беззвучно смеялась. Якоб нерешительно поклонился ей. «Миледи, не соблаговолите ли пропустить нас?» Дама тут же отступила в сторону и сделала рукой приглашающий жест. Но вот в чем дело. Она приглашала в другую сторону. Стояла посреди коридора, раскинув руки, будто не хотела пускать их к выходу. «Пойдем», — решил Якоб, — «давай ей доверимся». Приведение двинулось по коридору, они за привидением. За поворотом больше не было факелов и тьма стала бы кромешной, если бы сама призрачная дама не испускала некое сияние, было похоже на то, как если бы ее окружал очень слабый голубоватый рассеянный свет. Они дошли до массивной, окованной железом двери, естественно, запертой снаружи, в чем Якоб сразу убедился, толкнув ее. Дама показала им на дверь и... ушла в стену с ней рядом. И тут же стало непроглядно темно. «Пророклятие!» – прорычал Якоб. Он навалился плечом на дверь, раз, другой, третий раз, и тут одна из мощных навиткованных петель соскочила. Айда Дама знала, что дверь подпорчена, и вывела их из тюремного подвала легко и просто. Якоб, как мог, притворил за собой дверь, чтобы та по-прежнему казалась запертой, потом им пришлось подняться по лестнице в десяток степеней. Они оказались в узком дворике. Рядом высилась громада донжона. Солнце зашло, но из-за луны и еще из-за снега, который припорошил брусчатку и крыши, было светло. Адама дама. никуда не делась, стояла чуть поодаль. Убедившись, что ее видят, призрачная леди вновь поманила рукой и двинулась в узкий проход между строениями один с якобом не отставали. Леди вела их путанными пустыми закоулками. Лишь раз им встретилась огромная псина. которая при виде белой госпожи заскулила и поспешно сбежала. Леди привела их к одной из дальних башен, и один сразу узнал и заколоченные окна, и пустынный дворик. Это здесь заканчивался подземный ход, которым они с Аллиэль пришли из замка Верден. Из развалин, то бишь... А можно бы и по-другому сказать. Здесь начинался подземный ход, через который они без труда вернутся домой. Эдин не забыл, где та оторванная им доска. Якобы пришлось отодрать еще одну, чтобы сделать лаз побольше. «Нам вниз», — сказал Эдин. «Там есть подземный ход, до самых развалин. Хороший ход». Попутно они прихватили спрятанные в прошлый раз огниво, кусок свечи и светильника Аллиэль, как же все это оказалось кстати теперь. Дама облачком летела следом, освещая путь. На дне колодца у входа в коридор они зажгли свечу, и дама отступила, почти утонув в стене. Эдин учтиво поклонился ей и сказал хрипло, голос, оказывается, не слушался. «Спасибо, миледи, мы перед вами в долгу». Якоб тоже склонился в низком поклоне. Призрачная леди кивнула, слегка присела в ответ и не спеша впиталась в стену окончательно. «Ох», — Якоб шумно выдохнул и больно сжал плечо Эдина. «Что же все это значит, а? Что у тебя за знакомство с призраками? Я был здесь». Пояснил один, мы были. Я, то есть, просто посмотреть хотел. А леди эту я не видел, тут другое привидение было, мужчина. Ух ты ж, удивился Якоб. Еще одно? Мужчина? Ну ладно, надеюсь, оно не враждует с этой дамой и пакости нам творить не станет. А мы это кто? Кто был с тобой, а? Говори-ка. Леди Аллель. Вздохнул один. Не говори графу, Якоб, пожалуйста. Леди Аллиэль, поразился Якоб. Она-то сюда как попала? Быть не может. Может, Эдин шмыгнул носом. Только я ее не звал, честно, Якоб. Сама увязалась, я и заметил не сразу. Со мной пошла, говорит, со страху. Да и мне с ней не так страшно было, признался он. Послушай, Якоб, ведь это из-за нее нам призрачная леди помогла. Вдруг его осенило. Аллиэль ведь здесь хозяйка, она дочка графа. потому их привидения хорошо к нам отнеслись. «Послушай, Якоб, пойдем, а? Нам ведь долго идти, очень долго. Я тебе потом все расскажу, правда». Эдин представил многочасовой путь до развалин и...